Глава тридцать восьмая. Странные предложения. Успокоилась девушка настолько, что даже двинулась в комнату, где незримые помощники на стол общий накрывали. Шла с заходом в спальню лихо. Вдруг ему все-таки какая-то помощь нужна. В проеме у колышущейся от неизвестно откуда взявшегося в доме легкого ветерка занавески стоял шардин со звероморфом на руках. Выглядел бог странно потерянным и печальным. Заметив Аську, в кои-то веки обратился к ней с прямым вопросом, чуть нахмурив брови. «Лихаэль занемог?» Дури он занемок проворчала девушка, убедившись в том, насколько безмятежно дрыхнет древнейший. На его совсем белые еще с полчаса назад щеки уже вернулся первый признак румянца. Живучий предтеча восстанавливался на глазах и вовсе не собирался погружаться в сон длиною в тысячи лет. Перенапрягся чуть-чуть, поспит, отдохнет и снова вскочит, чтобы втравить нас в очередную авантюру. На него похоже, согласился враз успокоившийся бог. — А чего дергаться, если не дергается человечка, связанная с Эрданом узами? — Я хотел его попросить об услуге. «Мне пора отправиться в путь». Лихаэль мог бы помочь с направлением. «Выспиться поможет», — беспечно пообещала девушка, не ведая о том, что и ее слова в силу родства отныне имеют силу, не столь, конечно, великую, как у богов и древнейшего, но все же. «Пойдем, пока поедим, или ты уже обедал?» «Нет». «Кий не прочь перекусить». Обдумав предложение, согласился Шиордин, привычно поглаживая звероморфа. И, легко развернувшись, покинул спящего друга. Слова Аськи оказались пророческими. Сотрапезники не успели добраться и до третьей перемены блюд, как рядом возник чуть взлохмаченный, но на вид совершенно здоровый древнейший, бодрый и активный, как эталонный рекламный кот после пакетика элитного корма. Нагло загробастав в тарелке у девушки румяную котлетку, рецепт которой, скорее всего, из ее памяти каким-то образом вытянули незримые помощники, Лихаэль приземлился на свободное кресло. Он принялся оживать, одобрительно урча. Рядом с его правой рукой, не дожидаясь приказа, появилось блюдо с точно такими же котлетками и еще несколько с различными то ли салатами, то ли с предпочитаемой первопредком травой. Бокал наполнился чем-то явно ягодным, но без примеси алкоголя. «И это правильно, одобрительно», — подумала Ася. Он и так буйный, незачем со стимуляторами эксперименты ставить. Пока Лихаэль не насытился, а в этот раз он не играл в «разложи эстетично», а вполне себе по-мужски жрал, Шеардин не промолвил ни слова. Но, как только древнейший оттолкнул от себя пустую тарелку, промолвил. — Я хотел просить тебя. Лихо лишь вздернул вверх бровь, демонстрируя внимание. — Подскажи, как мне найти Кхель? Я хотел бы побеседовать с ней о творении жизни и причудливости живого. — Подсказки не помогут. Кхель не любит незваных гостей и скрывает свои края. проронил в раздумье первопредок с прищуром, взирая на Бога. Что именно прочел на лице Шаардино-древнейший, осталось для Аськи тайной. Однако ж, вероятно, там нашлось нечто важное и достойное. Лихаэль вскочил и предложил. — Пойдем, я отведу тебя к ней, а уж что будет дальше от тебя зависит. Рассыпаться в благодарностях Шаар не стал, может, спешил, Может, они опять пообщались с лихо на каком-нибудь недоступном смертном уровне. Древнейший, лишь варварски взлохматил волосы девушки, провозгласил. «Не скучай, я быстро!» Он исчез из комнаты вместе с другом и звероморфом Кием. «И не думала, в смысле, скучать!» — фыркнула Аська. Прихватив со стола вазочку с чем-то похожим на мороженое, взбитые сливки и нежный крем с ягодами одновременно, Девушка отправилась в любимую беседку. Раз уж удалось спровадить буйного Лихаэля на прогулку, Ася рассчитывала банально отдохнуть в одиночестве, которого ей жуть как не хватало. Вкусняшки на луне природы в умиротворённом одиночестве порой именно этого не достаёт человеку для достижения релакса. Покрышкина довольно вздохнула, отправляя в рот ложку лакомства. Прикрыла глаза, смакуя вкус и слушая мелодичный пересвист птиц. Нет, правда, здорово. Почти так же хорошо, как мясные чипсы под сладкую газировку. И на это даже дядька не стал бы неодобрительно хмыкать. Нет, он не запрещал, просто не понимал. Хотя, когда Аська поминала ему обожаемые помидоры с сахаром, делал непонимающую физиономию. «Дескать, а вы там чего такого? Вкусный, и здоровый продукт. Овощи, опять же!» <плосит> Даже этот кашляющий звук звучал как музыка, однозначно указывая на расу нарушителя состояния незамутненного кайфа — эльф. «Блин, Алладия, чего этому опять упало?» Ася лениво приоткрыла один глаз и вопросительно глянула на визарделя, не вставая с мягкого мха скамьи. «Светлых дорог, а Айя, смею ли я надеяться, что лес угадал, Лихаэля Айрдана ныне в пределах мира не числится?» — вежливо уточнил эльфик, занавесив лицо длинными волосами и розовея ушами и скулами от волнения. «Ушел по делам», — сварливо пояснила девушка, понимая, что отдых в одиночестве накрылся медным тазом. «Передать чего?» о нет а я речи мои лишь тебе назначены и лишь тебе решать как ими распорядиться взволнованно, подергивая ушами выдал визардель вот как и чего приперся озадачилась аська машинально подчищая содержимое вазочки под взглядом все сильнее розовеющего ланитами юноши помнится «Высказывала ты сожаление о докучливой компании Эй-Ароля Лихаэля!» — выпалил эльф. Ася промолчала, ожидая продолжения речи. Говорить она такое понятное дело говорила, но ведь это все было только пустым трепом. Ритуал ее крепко к древнейшему привязал и дороги домой отрезал. «Светозарная в великой милости своей нашла способ». Торопливо выпалил визардель. Не все камни-дремы были уложены на той поляне, где сновидениями наслаждался первопредок. Вот ведь сучка хитропопая быстро прознала, что лихо Шиордина к другой бабе знакомиться повел, и решила хоть как-то его укусить. Эльмиавера поручением грузить не стала, у дедушки есть мозги, а вот мальчика подрядила. Даже не удивилась Аська, но все же решила выслушать предложение полностью. Интересно же, чего богинька задумала и какую роль во всем этом ей отвела. «И?» — сыграла под дурочку Покрышкина. «Какое мне-то дело до ее заначки?» «Я в силах передать тебе драгоценные камни, дабы ты принесла их в жилище древнейшего. Этого достанет». Когда Айрдан вознамерится преклонить голову для отдохновения, его одолеет неминучий сон, скрепленный великой силой камней, что дарованы были светозарной силами высокими. — Нет, — оборвала девушка, витиеватое кружево речей сопливого эльфика. Выходит, и лиловые камешки для сна, пусть даже подбрасывал их ныне покойный мститель Сандевар. Тоже равновесные готовили для пущей надежности и через гальку исполнителю подбрасывали. Привычно взлохматив свою прическу, Аська закончила. — И иди-ка ты со своими предложениями подальше и больше сюда не суйся. Здесь тебе, мальчик, не рады. Совсем. — Но ты же сама... — попытался было что-то вякнуть в спину Аськи юноша, но голос его... был почти сразу заглушен стеной колюче-цветущего высокого кустарника, как-то вдруг проросшего во владениях первопредка. И стенка эта, судя по болезненному ойканью, не только кололась, а еще и имела функцию передвижения вкупе с самонаведением. Остроухого парня, не разобравшегося в мотивах и подводных течениях отношений, банально выпирали за границу разрешенной территории. А Ася шла к Древодворцу, особо по сторонам не неглазея, и думала, что причудливая парочка, Шиар и Лиха, точно мозги на бекрень своим обществом свернула даже ей. Она теперь на их выходки по-другому смотрит. Не как на глупое сумасбродство сильных, а как на деяние тех, кто походя делает то, что считает правильным и нужным не для себя, а для тех, кого встречает на своем пути. и пусть это выглядит со стороны дико странно неправильно но в итоге оказывается именно тем что нужнее всего ты странная почему отказалась с любопытством шепнул вездесущий и уже успевший вернуться лихо пристраиваясь рядом с девушкой неужто пожалела жалость искренне удивилась аська такому предположению к тебе нет конечно просто неправильно это все Ты, конечно, пакость еще та, но так поступать нельзя, подло это. — Хм... — приподнял бровь первопредок, озадаченный поступком человечки. — Не понимаешь, а и не надо. Спишем на загадочную русскую душу и женскую логику по совокупности, — махнула рукой Покрышкина. — Отвел любителя зверушек к любительнице причудливой травы? Отвел с невольным смешком над формулировкой, согласился Лихаэль. Они схожи в любви к тишине, манере решений и тяге к экспериментам. Думаю, в скором времени стоит ждать несколько очень интересных миров. Обязательно схожу посмотреть. Даже не удивлена согласилась девушка с решением первопредка и потребовала ответа на другой вопрос, который протянулся от размышлений о правильности, тысячелетнем сне и словах, сказанных в равновесном храме. «Скажи, что эти незримые про безумие талдычили?» Лихо неопределенно повел плечами, покосился на упрямо нахмурившуюся девушку и пояснил без смущения или обиды. «Безумие пляшет в крови древнейших!» Оно было изначальной, присущей нам чертой смига сотворения. думая только благодаря талике безумия мы получили способность жить долго, не сходя с ума окончательно. Оно, изменяя нас, помогает принимать изменения, неизбежно затрагивающие мироздание. Но порой поднимается приливная волна и сносит разум, превращая нас в слепые орудия разрушения. приходит срок, она отступает, и через некоторое время, века ли, тысячи лет, все повторяется. Можно бороться, можно сдаться манящей песне сумасшествия. Я поступал по всякому, так как мне хотелось и нравилось. Но равновесные правы. Сходить с ума тогда, когда мне того воистину хочется, это одно, а ощущать надвигающееся безумие против воли Совсем иное. Если узы, связавшие нас с тобой, станут залогом сохранения рассудка, я буду, пожалуй, рад. Если сейчас он в здравом уме и твердой памяти, то видеть его рехнувшимся мне совершенно не хочется. Твердо решила для себя Покрышкина, прибавив. И, кажется, этим равновесным тоже неохота. Потому они так и вцепились в наш тандем. Хоть какой-то контроль. за состоянием этого бесконтрольного отморозка. Все впереди казалось пока смутным, но, кажется, ощущение безнадежной загнанности начало отступать. Рядом с лихо почему-то вообще не получалось долго дуться, грустить и тосковать. Слишком буйно била ключом и бурлила вокруг него жизнь. А что попадало по головам окружающих, так такова была суть древнейшего — которая Аську равно бесила и чего уж греха таить, восхищала. Что делать-то теперь будем? Геаль же не отстанет, пока не отыграется, нахмурилась девушка, совсем не горевшая желанием получить удар в спину или подножку. О, -о, -о! сине-зелёные с фиолетовыми искрами глаза древнейшего загорелись предвкушением. У меня есть превосходная идея. Что-то я напрягаюсь. поморщилась от столь рьяного энтузиазма девушка ну излагай мы пойдем к равновесным в храм сами торжественно объявил свою с ума то есть гениальную идею первопредок зачем враз насторожилась ася я предложу им открытый контракт провозгласил михаэль наслаждаясь звучанием своей идеи